Далеко не все изобретения Уитстона равноценны, но лучшие из них сохранили своё значение до наших дней. Это относится и к концертине. После получения Уитстоном второго патента за совершенствование этого инструмента в 1832 году, концертина приобрела тот вид, который имеет и сегодня. Это уже инструмент с полной хроматической гаммой, с одинаковыми звуками нажим и разжим меха. В то время концертная со струга музыкальной точки зрения была значительно лучше других выпускаемых гармоник, в том числе и аккордеона Демиана. Она имела все его преимущества, но обладала лучшим звуком. В концертне звучал один язычок, планка которого крепилась непосредственно на деревянную плоскость деку, что обеспечивало громкий, но приятный и мягкий звук. На концерттине можно было свободно играть быстрые и медленные мелодии и брать аккорды из трёх и четырёх звуков. Готового аккордового аккомпанемента на левой клавиатуре концерттины не было. Обе клавиатуры были приспособлены для ведения мелодии. Кроме сольных инструментов, стали строиться и оркестровые концерттины различных диапазонов: прима, секунда, тенор, бас. В тот период концертная пользовалась большим признанием по сравнению с другими ручными гармониками. И в наше время этот инструмент остаётся популярным и любимым во многих странах, особенно на своей родине. Для концертины издано большое количество школ и руководств, в том числе и в России, написано много специальной музыкальной литературы. Кроме того, на концертине легко исполняются пьесы, написанные для флейты или скрипки, а на концертине, имеющей низкий диапазон, и для виолончели. У нас в стране широкая публика познакомилась с этим инструментом еще в середине XIX века. В знаменитом саду минеральных вод Излера в Санкт-Петербурге на открытии сезона в концертной программе от 20 мая 1853 года мы встречаем уже дуэт на концертino. В 1887 году в Санкт-Петербурге было даже основано общество любителей игры на английских концертino, а вскоре было организовано и отечественное производство. на севере в Вятской губернии мастером Сунцовым, на юге в Одессе мастером Благиным. В России этот инструмент встречался и в салонах, и в клубах, но главные его пропагандисты народные музыканты, выступавшие в балаганах, цирках и на эстрадах. Вспомним об известной музыкальной труппе Юровой, Основатель и руководитель труппы Дмитрий Иванович Юров музыкально одарённый человек. В 17 лет ушёл в артисты. Он быстро научился играть на нескольких музыкальных инструментах и в совершенстве на гармониках, а в 90-х годах увлёкся концерттиной. Он выписывает себе дуэт концерттин приму и секунду в фирме Weinstein London и на протяжении многих лет остаётся постоянным её заказчиком. С начала нашего века Юров занимается по-русским школам для концерттины с участниками своей группы. Способнее других оказывается его сын Пантелеймон. С 5 лет он играет на концерттине, а в 7 лет уже состоялось его первое выступление в Екатеринбурге, ныне Свердловск, на эстраде в саду Семёнова. Дмитрий Иванович выписывает из Лондона ещё несколько концертин: бас, баритон, затем приму, секунду, альт и создаёт секстет на концертино. Когда в 1913 году этот секстет приехал в новых костюмах и с отлично отрепетированными номерами в Москву, Никитин с удовольствием ангажировал их в свой цирк. А присутствовавший на просмотре бикетов заключил с ними контракт на гастроли при набежавших ему цирках в Берлине и Копенгагене. И только случай помешал этой поездке. В программе секстета были увертюра к опере Иван Сусанин Глинки, увертюра поэт и крестьянин Зуппе, попури на русские песни и другие произведения. Впоследствии вместо секстета образовался квартет «Концертин», который был основой в труппе. Русские музыканты Юровы играли лучших иностранных артистов, приезжавших на гастроли в Россию. И те старались не попадать в одну программу с юровыми. Так было и с труппой Джерети Англия и Фрателини Италия в 1912-1915 годах. Труппой Барасетто Испания в 1927 году и другими. Труппа Юровых более полувека составляла один из ярких музыкальных номеров русского цирка, а с 1932 года стала выступать и в филармониях. После этого Пантелеймон и Екатерина Юровы ещё выступали на концертинах около 30 лет. Об огромном успехе, который сопутствовал этим замечательным артистам, говорят многочисленные афиши и газетные отзывы. Юров великолепно исполнил ряд номеров классического репертуара на английских концертинах, пишет одна из газет. В частности, арию из оперы «Паяцы», роман с Полиной из «Пиковой дамы» Чайковского, «Дамур», музыка Энгара, Серенаду Григо. Особенно интересно был исполнен Соловей Алябьева. Мягкий, сочный тембр концертин различных диапазонов широко использовался и в знаменитом симфоническом оркестре гармоник Бановича, и во многих других ансамблях. В Московском музыкальном училище имени Октябрьской революции существовал специальный класс концертины, который был, к сожалению, закрыт в 1949 году.